Пока не нужно было ничего решать, казалось возможным многое, что в глубине души она считала невозможным. Даже потери имени и чести не рисовались ей как последняя степень безумия. Вновь пережить Испанию с Джоном. При этой мысли руки ее сжимались, раскрывались губы. Странствовать вдвоем. А тем временем изменчивое снисходительное общество наших дней все забудет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 Точкой опоры явилось письмо от тети Уинифрид. Из письма Вэлла я узнала, что в Гудвуд они не поедут. Их прелестный двухлеток не в форме. Так обидно. Самые интересные скачки за весь год. Пишет, что они очень заняты переговорами о ферме, которую думает купить этот Джон Форсайт. Вэлл с Холли радуются, что они будут жить так близко. Но, боюсь, как бы американочка не заскучала.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 Ее виноградное платье. Она увидела, что Джон его помнит, и поскорее стала расхваливать костюм Энн. Самая настоящая русалка. А что касается Джона, ему для полного сходства не хватает еще одной-двух жен. Вплоть до этого вальса она вела себя безукоризненно. И потом тоже старалась казаться безукоризненной всем, кроме Джона.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 В десять часов неожиданное появление автомобиля Сомса заставило ее окончательно укрыться под маской. Она встретила его словами преувеличенной благодарности, которой совершенно не чувствовала. «Папа, вот чудесно! Откуда ты?» «Из Нетл, Я там ночевал». «В отеле?» «Да». «Подумай, я сама вчера вечером была там на балу». «О!» — сказал Сомс.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 А Сомс дремал, сильно утомленный целой ночью тревог, колебаний и бессонницы. Вид дома на Саут-Сквер, такого спокойно изысканного, горячая радость Майкла и ответные излияния Флёр вернули ему некоторую долю душевного равновесия. «Что ни говори, о несчастной семьи не так выглядят».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 а творец этих загадочных фруктов. Как помешать ей отведать их? Да, сэр, ведь правда совсем неплохо. Хорошо, если бы Флёр серьезно взялась за акварель. Сомс вздрогнул. Хорошо, если бы она хоть за что-нибудь взялась серьезно, чтоб голова у нее была занята. Майкл взглянул на него. Как собака, когда хочет понять, подумал Сомс.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 Не знаю, много ли вам известно об этом детском увлечении. Да как будто все. Опять он увидел, как Майкл облизнул губы. О, от нее? Нет. Флер ни слова не говорила. От мисс Джун Форсайт. Эта женщина. Она-то уж, конечно, все выложила. Но Флер вас любит. Привыкла. Это слово озадачило Сомса. Даже трогательно. Нус!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 Это оказалось легче. Она, знаете ли, всегда была избалованным ребенком. Мало ли чего избалованные дети заберут себе в голову, но значение это не имеет. Не могли бы вы заинтересовать ее этими трущобами? Майкл обернулся. Как далеко это зашло? «Ну вот», — сказал Сомс, — «никуда не зашло, насколько я знаю».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 если б еще что-нибудь новое, — продолжал он робко, — а то на минуту воскресла несчастная история и опять умрет, как и в первый раз, если не вмешиваться. Пусть побольше двигается, да постарайтесь занять ее ум». На лице молодого человека появилось странное выражение. «И вы, сэр, на опыте убедились в действенности этих средств», — словно говорила оно. «Этот Джун еще чего доброго разболтала и его прошлое. Обещайте мне все-таки никому ничего не говорить о нашей беседе и не делать ничего опрометчивого». Майкл покачал головой. «Обещать ничего не могу, смотря как пойдет дальше. Но совет ваш я запомню, сэр. Этим Сомсу и пришлось удовлетвориться». Повинуясь рожденному любовью и инстинкту, который руководил им во всем, что касалось Флёр, он на следующий день простился с нею чуть ли неравнодушно и уехал в Мейпл дархэм Он подробно рассказал Аннет обо всем, кроме самого главного. Сказать ей все ему и в голову не пришло. В эти последние дни Юля в его имении было чем насладиться. Он, как приехал, отправился в лодке на рыбную ловлю и, созерцая свою удочку и скользящую зеленую от отражения воду, почувствовал, что отдыхает. Камыши, водяные лилии, стрекозы, коровы на его собственном лугу, неумолчное воркование лесных голубей и их всегдашнее «Так ту телку, Дэвид!»